Сонет семьдесят четвертый. Покоен будь, когда я буду смертью скован, Без мысли быть опять когда-нибудь раскован. Останутся тебе на память, милый мой, Немногие стихи, написанные мной. И, пробегая их, увидишь, друг мой милый, Что эти сотни строк посвящены тебе. Лишь прах возьмет земля как должное себе, но лучше мой ум, Твоё мой друг с могилой. Итак, когда умрёт покров души моей, ты потеряешь лишь подонки жизни бренной, добычу черной мглы, хирургов и червей, нестоящую слёз твоей тоски священной, тиххи мои. Могу почтить я похвалой за то, что их никто не разлучит с тобой.